Классик американской литературы, стоявший у истоков модернизма. Его текстами вдохновлялись Уильям Фолкнер, Эрнест Хемингуэй, Генри Миллер, а великий американский поэт Харт Крэйн даже заявил, что книгу Андерсона Уайзбург о Гайо нужно читать стоя на коленях. Крэйн был прав тысячу раз. Но тогда я этого не понимал. Исследовать его совету уж точно не собирался. Тем не менее, к освоению текстов Андерссона решил подойти со свойственной всем занудам академической обстоятельностью. Я отправился в библиотеку и заказал все книги и статьи, посвящённые Андерссону. Их, кстати, оказалось не так уж и мало. Целые 2 недели я только и делал, что читал и старательно конспектировал чужие идеи.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 такой землёй был средний запад Соединённых Штатов, а новой жизнью индустриальный мир с его законами пришедший на смену патриархально-пасторальному.